Глава 6 Да, не о таком героическом занятии я думала, представляя свои игровые приключения. В моем воображении были странствия, попойки в тавернах, сложные хитросплетения интриг и жестокие битвы, сражения с монстрами и драконами, но никак не мытье полов. Хотя, чему удивляться? По сути, я никто, звать меня никак и на своем первом уровне я вряд ли справлюсь с целым драконом. Так что задание вполне себе соответствующее Можно, конечно, возмутиться, что подобное дело не для игроков, что черной работой должны заниматься неписи, но никто ж никого не заставляет. А лишний опыт, репутация и деньги мне сейчас очень даже не помешают. Опять же, эта цепочка заданий запросто может привести меня на высокую встречу, пусть даже и в качестве обслуги. Зато своими глазами погляжу, если не на самого властелина картаса то хоть на его приближенных, судя по обсуждениям на форумах, увидеть небожителей своими виртуальными глазами — редкая возможность, которую нельзя упускать. Смирив этим рассуждением свою гордость, я направилась к огромной винтовой лестнице, ведущей во дворец. Вот просторная площадь перед этой самой лестницей и была отведена мне под помывку. Все правильно. Сразу на такой ответственный участок, как дворец, а бы кого не пошлют. Сперва докажи на объектах попроще от мой площадь, потом лестницу, потом парадное крыльцо, потом нужники. Хм, что это меня занесло? Лестница, как и все встреченное ранее, была растительного происхождения. Вьющаяся вокруг ствола лоза служила основой, а растущие из нее мясистые листья — ступенями. Еще одна лоза потоньше совершала внешний виток, образуя перила винтовой лестницы. И лестница, и площадь вокруг нее действительно выглядели пыльными и тусклыми, Будто дизайнер пожалел цветов на эту локацию. «Копать отсюда и до заката!» Оглядывая фронт работ, пробормотала я фразу из старого анекдота. И все бы ничего, но я не представляла, как это все положено мыть. Я привыкла к тому, что уборкой и готовкой дома занимаются имитаторы. Как раз сейчас и ИИ в теледомовенка из классического мультика следил за порядком по ту сторону виртуальной капсулы. Есть в этом что-то кармическое. Имитатор убирает для меня а я убираю для имитаторов. В довесок к заданию мне выдали ведро, тряпку и какую-то Т-образную палку, о назначении которой я не имела ни малейшего представления. Фрукты ей что ли, с собирать? Хоть с ведром все понятно. В него наливают воду для мытья. И почему в книгах, которые я читала, не уделялось этому никакого внимания? Припоминаются только фразы вроде «Она возила мокрой тряпкой по полу и ворчала на проходивших мимо людей». Ладно, возите ворчать, так возите ворчать. Я побрела к ближайшей речке, ломая голову, откуда вообще на дереве взялась речка. Объяснение напрашивалось одно. «Очень сильное колдунство», — как любил говорить страус. Зато у реки ждал сюрприз — еще один знак десятого, начерченный на древесной коре у самой воды. Прогресс задания — загадочные знаки. Найден один из 36 знаков. По всей видимости, найденные до получения задания знаки в зачет не пошли. Но это легко исправимо. Закончу с социалкой и смотаюсь к другим знакам. Я зачерпнула воды в ведро и с некоторым трудом доволокла его до площади. Бодрость упала разом на 30 пунктов. Да, фигово быть хилой. После некоторых размышлений я вылила воду на удивительно гладкую деревянную поверхность, больше напоминающую имитацию паркета, чем древесную кору, и бросила в лужу тряпку. Так, теперь возить. Почесав затылок, я наступила ногой на тряпку и попинала ее из стороны в сторону. Лужа растеклась шире, но чистоты не прибавилось. Что-то я делаю не так. Сверху раздалось монотонное бурчание, складывающееся в мелодию заставки одного из моих любимых научно-фантастических сериалов. Подняв взгляд, я увидела обтянутый зелеными штанами зад Ирха. Из прорези на брюках торчал смешной куцый хвостик, дергающийся в такт, напеваемый чипом мелодии. Раз в полминуты пение заглужалось мокрым плюханьем, издаваемым тряпкой, что лучше всякой справочной показало, чем занимается мохнатый. Тем же, чем и я. Только в его исполнении процесс мойки выглядел проще некуда. В лапах чип сжимал ту самую озадачившую меня Т-образную конструкцию, на перекладину, которую он вешал выжатую тряпку, а потом двумя быстрыми движениями протирал ступеньку, даже не наклоняясь. Просто раз-раз, и поверхность чиста, а весело напивающий Ирх переходит ниже. И еще факт. Протерев две ступеньки, лохмач прополаскивал и выжимал тряпку. Я, конечно, не Шерлок Холмс, чтобы вот так сходу определить профессию человека, но могу сказать уверенно, что для игрока чипа Подобный способ мытья полов и в реальности был не в новинку. Больной на голову реконструктор, что ли? Мне встречались такие вот заигравшиеся в прошлое дяди и тети, которые даже у себя дома не выходили из образа. Готовили еду в старинной посуде, сами шили себе одежду, в общем, сходили с ума по-своему. Ничего плохого, конечно, в подобном не было, но все равно люди это своеобразные. Пы-ры-ры-пам. Чип явно пребывал в отличном настроении. «Нет, ну точно у него что-то не так с головой. Кто, находясь в здравом уме, будет наслаждаться подобным мучением?» «А этот, вон, напевает и в ус не дует!» «Это небо для меня!» Чип проплоскал тряпку и, наконец-то, соизволил обратить внимание на мою персону. «Привет работникам культуры!» Радостно проорол он и отсалютовал мокрой тряпкой. «Что, тоже припахали к наведению порядка на территории?» «Вроде того!» Ответила я, совершенно не разделяя его энтузиазма по этому поводу. Еще раз спнув ногой тряпку, я вздохнула и покосилась на Чипа, пытаясь уловить, как он управляется с этой странной палкой. Видать, какой-то интегрируемый предмет. Надо совместить его с тряпкой и выполнить задание. «А я вот молодость вспоминаю», — радостно сообщил Ирх. «Отец мой кипарис, ну и улыбочка. Интересно, сколько времени разработчики в зоопарке проторчали, наблюдая за живностью, чтобы создать такую харю?» С третьего курса швабру в руках не держал, чип потряс деревяшки с надетой на нее тряпкой. Наверное, мысли по поводу его энтузиазма отразились на моем лице, потому что Ирх внимательно оглядел меня затем лужу, в которой я стояла, и даже не спросил, а резюмировал. Швабра, тряпка и ведро для вас, сударыня, не друзья. Я бы спела старинную песню о том, что бриллианты — лучшие друзья девушки, но я вообще считаю дружбу с неодушевленными предметами нездоровой фигней. С достоинством ответила я. «А вам я гляжу не впервой подобные задания». В отличие от Калеуса, Чип не создавал впечатление существа, которому можно тыкать при первом знакомстве. «Почетный залетчик просто обязан в совершенстве владеть искусством вальса со шваброй», — охотно отозвался тот. «В связи с чем предлагаю совершить эволюционный прорыв в этом тупике путем введения разумного разделения труда». Эта речь настолько не вязалась с тем, что довелось услышать на торговой ветке, что я даже растерялась. Глядя на Чипа сейчас, я ни за что бы не предположила, что он раздражительный и конфликтный человек. Ирх. В общем, игрок. «И что это за разделение?» — подозрительно уточнила я. «Элементарно, Ватсон!» Ирх выпустил коготь на указательном пальце и поочередно ткнул им в мое ведро и вымотую ступеньку. «Вы стоите здесь и играете, только не про золотой город, умоляю. А я вальсирую с моей ненаглядной шваброчкой». Чип скорчил умильную физиономию, что в исполнении Ирха выглядело пугающе и ласково погладил предмет обожания. «И что я буду за это должна?» Почитав немного матчасть, полную платных гайдов, я начала подозревать, что в Барлеоне бесплатно даже мухи не жужжат. «Ничего». Чипа, похоже, даже удивил мой вопрос. «Просто будет своего рода симбиоз». Я получу моральную поддержку, а вы вымытую площадь. ваш в общем. Встретить такое бескорыстие, пусть и в ерундовом задании, было странно само по себе, а уж от этого Ирха я подобного и вовсе не ожидала. Но отказываться от помощи было бы глупо, а ничего не предложить взамен бесчестно. Давайте уж тогда вступим в группу. Я поделюсь заданием, и после его выполнения мы оба получим награду. Несколько неуверенно предложила я, морально готовая в любой момент драпануть помня, чем завершилось такое приглашение для огурчика. «Да что за группа-то такая?» — едва не взвыл Ирх. «Здесь вообще хоть кто-то говорит по-человечески? Гох, елить, танчит! Черт подери! Словарь тогда хотя бы составили, лингвисты кибернутые!» Так вот, что его так бесило. Чип был нубом, новичком в игре, и сложившиеся десятилетиями сленг был для него китайской грамотой. Но это легко исправимо. Сейчас объясню. Ликбез много времени не занял. Я показала Чипу, как принимать приглашение и самому создавать группу, добавляя в нее других игроков. Показала, как делиться квестами из журналов задания, а заодно объяснила самую расхожую структуру группы и суть каждой роли в ней. Мой новый товарищ слушал внимательно, изредка задавая наводящие вопросы или уточняя значение того или иного термина из игрового сленга. К концу импровизированного инструктажа он уже довольно точно понимал все требования и задачи. «Ну что, приступаем?» — спросил по окончании инструктажа Чиф, вставая со ступеньки и разминая руки. С Ирхом в группе дело пошло веселее. Сперва я действительно исполнила пару песен в размере три четверти, но на этом мои познания в вальсах оказались исчерпаны, и в ход пошел иной репертуар. «Темнело пиво», «Самогон хребчал», Ирх неплохо вписывался в ритм, орудуя, или, как он сам говорил, вальсируя шваброй с впечатляющей скоростью. За все время работы он не сделал ни одной остановки, отвлекаясь лишь для того, чтобы поменять воду в ведре. Я же с удовольствием наяривала на лютне до тех пор, пока всплывшее системное сообщение не отвлекло меня. Я привыкла не прерывать игры, когда на сцену лезли пьяные тела из зала, когда в меня летел какой-нибудь особо ценный презент, вроде потной майки, брошенной на сцену от чистого сердца. И даже когда какие-то панки подпалили древние кресла в не менее древнем ДК, мы не прервали выступление, но всплывающие перед глазами уведомления были уж больно непривычны. Я рефлекторно начала читать текст, отвлекаясь, и позорно лыжанула. Чип удивленно повел ухом и оглянулся, вопросительно уставившись на меня. «Что-то случилось? Извини». Пробормотала я, прекращая играть и внимательнее вглядываясь в сообщение. «Похоже, мне тут какую-то новую характеристику предлагают. Сейчас почитаю, вникну и продолжим». Ирх, с которым за время выполнения задания мы успели перейти на «ты», кивнул и вернулся к прерванному занятию, а я перечитала сообщение. «Внимание! Доступна новая основная характеристика персонажа — известность. Ваше мастерство исполнителя оттачивается годами практики и приносит свои плоды. Слушатели встречают вас более благосклонно, а творимые вами чары становятся эффективней. В случае, если ваше исполнение придется по душе НПС, он получит временный баф под впечатлением. Данный баф увеличивает вашу привлекательность с НПС на величину, равную характеристике известность. Длительность бафа равна известность, помноженная на 3 минуты. После окончания действия бафа под впечатлением ваша привлекательность в глазах НПС увеличивается на 25% от величины известность. Частота постоянного увеличения привлекательности после окончания действия бафа под впечатлением исчисляется индивидуально, но не чаще одного раза в сутки. В случае, если ваше исполнение придется не по душе НПС, эффект может быть противоположным. Желаете принять? Внимание! Отказаться от принятой характеристики будет невозможно. Какая интересная характеристика. Угадаешь с песней, тебя полюбят, прогадаешь, лесом пошлют. Очень по-ролевому. Опять же, хоть в виртуальности приобрету известность. Буду любимицей всех НПС по эту сторону завесы. Открыта новая характеристика персонажа – известность. Всего один. Руки чесались поэкспериментировать с новой характеристикой, но напарник всем своим видом изображал страдания и душевные муки от отсутствия аккомпанемента, так что пришлось ограничиться прокачкой этой самой известности. «Финита ля комедия!» — минут через десять объявил Чип, дамыв последний кусочек площади и салютуя мне в шваброй с надетой на нее тряпкой, словно римский легионер аквилой. «Слушай, а где ты так навострился с этой самой шваброй?» — решилась я на вопрос. «Да в училище же!» — улыбнулся Ирх. «Дни часто. Это потом уже на третьем курсе меня к первокурсникам замком поставили. А до этого я и Серега Ютчиц, мой закадычный кореш, сейчас в Анголе, постоянно залетали на тумбочку за очередную хохму». Я честно попыталась осмыслить сказанное, но потерпела сокрушительное поражение. «Для меня то, что ты сказал, такая же китайская грамота, как для тебя ДДЛФГ «Пати в данж». «Извини» поскреб подбородок сызраньское высшее военное авиационное училище вертолетчик я дневалил в наряд поротте дневальным заступал часто а замок заместитель командира взвода проще говоря сапог я солдафон только летающий уж больно то начитанный для солдафона не поверила я язык правильные слова употребляешь нетипичные В ответ Чи поглушительно расхохотался, весело фыркая и в восторге хлопая себя по бедрам. «Да успокойся, успокойся! Я в нее ем!» Отсмеявшись, заверил он. «В смысле, в голову ем, если что!» «Но не переживай, впредь обещаю не употреблять редких слов и вообще общаться простыми предложениями!» И вновь захихикал. Его реакция заставила меня густо покраснеть. «Да, вот это я отожгла!» Если перефразировать, выходила примерно представителей твоей профессии, я представляю себе тупыми баленками неспособными связать двух слов. Гений дипломатии, чего уж. Извини, просто я как-то до сих пор встречалась с другой военной лексикой. Строго говоря, мой опыт общения с военными сводился к переругиванию с отставным прапором, отвечавшим за безопасность в городском доме культуры, где мы проводили местечковые концерты. Так вот. Все речи прапора можно было смело заменить злобным гав-гав и при этом не потерять ни капли смысла. С лексиконом Чипа ничего общего. «Не, ну понятно, что армия — это здесь, которая вам не тут. Тут живо научат водку пить и безобразие нарушать», — охотно закивал хвостатый гад, явно наслаждаясь моим смущением. «Кстати, отличное имя персонажу подобрано. Не ожидал увидеть тут любителя поэзии». Чип чуть задрал подбородок и продекламировал. «А скалы кругом все отвесней, а волны круче и злей, и верно погубит песней пловца и челнок Ларрелэй». Он замолчал и добавил, «Поэтому надо помнить, что разрешать тебе петь в лодке нельзя. Мокрый мех неприятно холодит мою нежную кожу». Это был нокаут. Я еще допускала, что кто-то вспомнит старую легенду о Ларрелэй, но то, чтобы так сходу продекламировать строки Генриха гейне Большая часть моих знакомых даже не знает, кто это, и в лучшем случае предположит, что речь о малоизвестном актере. И у вас там в армии все поэзией увлекаются? Или это ты такой особенный? Многие. Ирх снял свою шляпу, бережно поправил помпон с пером, разгладил поля и вновь выдрузил на макушку. Помогает расслабиться, да и просто приятно, особенно если переводчик толковый. А то я недавно Киплинга читать пытался, племянница новый перевод скинула так тому переводчику лемерики переводить и то нельзя. — Да ваше братье легко может оставить меня без куска хлеба, — хмыкнула я и махнула рукой в сторону ближайшего листа. — Айда сдавать задание. — Пошли, — кивнул Ирх. — Послушаю очередную заум пафосного пучка салата. Может, на этот раз что зельное нам подсуетит? — Кстати, а ты кем работаешь? — Вообще я играю и пою в группе, — призналась я на ходу. Но давненько подрабатываю тем, что веду чужую переписку на заказ или помогаю составлять послания. В основном романтического содержания, как раз стихи, шуры-муры и прочие сопли с сахаром. Многие в эпоху вертмиров совсем книг не читают, так что составить вменяемое письмо, да еще и так, чтобы очаровать даму сердца, это, простите, гы лол А я столько всяких романтических бредней не начиталась и наслушалась в песнях, что такую ерунду могу во снелевой ногой написать. «Ну и имею с того свою копеечку. Немного, но в наш век безработица и то хорошо. А будь все такими начитанными, я б совсем померу пошла». «Ну, на самом деле, начитанных людей довольно много», — не согласился Чип. «Даже на гражданке. Но зато ты мне подала идею, чем заняться после выхода на пенсию. Буду тоже чувственные послания сочинять. Главное, не перепутать их с пасквилями». «На пасквиле тоже спрос немалый», — утешила я потенциального конкурента. Обиженные и брошенные барышни заказывают такие телеги оскорбительного содержания, что с голоду не помрешь. Есть у меня даже одна оптовичка на это дело. Судя по объему и частоте заказов, у нее там уже внушительное стадо козлов образовалось. Ума не приложу, где она их откапывает. «Да там же, где и моя бывшая!» — Чип криво ухмыльнулся и умолк. Я не жаждала вникать в его личную жизнь, так что тема заглохла сама собой. Лист безропотно принял повышенную нагрузку и привычно поплыл живописным маршрутом, бессовестно тратя проплаченное игровое время. Тут забавный сленг, первым нарушил тишину чип. Эдакий гибрид сугубо специфических выражений с блатным базланием Ну так он складывается не одно десятилетие, начиная еще с настольных игр на бумажках с кубиками и отыгрышем роли. Да и тогда было много языков. Так что какие-то термины пришли из английского, плюс к тому в каждом регионе сохранились и местные особенности. Добавь к этому собранных вместе представителей абсолютно всех слоев общества, каждого со своим словарным запасом, и перемешай год за годом, получишь игровой сленг. Виртуальность — это очень забавное место, где олигарх может встретиться с простым работягой и запросто пообщаться. Игре все статусы покорны. «Не думаю, что олигарх будет тратить здесь время и деньги», — хмыкнул Чип. Эта публика как раз любит денежком счет вести. А ты, я смотрю, не в первый раз тут играешь. Тут? В первый. А вообще поигрываю помаленьку с детства в самые разные игры. А насчет олигархов ты не прав. Деньги у Барлеоны, как все знают, конвертируются в реальные на уровне государства. Так что тут крутятся огромные бабки. Топ-кланы? Заметив недовольно дернувшееся ухо Ирха, я поправилась. Лучшие кланы приравниваются по обороту капитала к реальным корпорациям, а их лидеры – миллионеры. Увидишь главу клана из первой дюжины, знай, что это олигарх». «Да ну!» — не поверил Чип. «Это что, если играть, то еще и заработать можно не слабо «Чего ж все в богатеях не ходят?» «В теории, да, можно разбогатеть. За задания ты получаешь деньги, их можно обналичить в реальности. Вот только абонентская плата за игру, траты внутри игры, сотня разных платных услуг сожрут всю прибыль в ноль. Там сумку приобрести, там новое оружие, там лошадку. Там в таверне перекусить или ресурсы для развития профессии прикупить. В итоге выходишь в лучшем случае в ноль, но оплачиваешь абонентку. Многие вкладывают сюда деньги из реальности, чтобы обеспечить комфортную игру. Я потому и не играла в барлеону. Мне не по карману даже ежемесячная обонка. А сейчас вот стало доступно? Хмыкнул Чип и тут же вскинул лапу в извиняющемся жесте. Прости, лезу не в свое дело. ты да ничего. Решила набраться новых впечатлений в поисках вдохновения, А пару месяцев игры мне подарили. Лист замеру ветви призвания, и я остановила ближайшего НПС, сообщившего, что видела Морилес на полигоне друидов. «А чем он от обычного полигона отличается? И вообще, зачем друидам нужен полигон? Они же вроде как миролюбивые садоводы», — вслух поинтересовался Чип. «В таких играх нет миролюбивых. Тут даже присветлый лекарь может не кисло навешать люлей. Полигоны, как я понимаю, есть у всех классов для отработки умений и заклинаний. Разбойники оттачивают ловкость, кражи и чего там еще. Барды палят со всех орудий по мишеням в своем шатре, друиды отрабатывают что-то свое у себя. Насколько я помню, тут они не милые садоводы, а просто лесные маги со своей спецификой. Ты же еще не выбрал класс? Вот и попробуй поиграть друидом Кстати, вспомнила я интересующий меня момент. А как ты классы меняешь? Тебе все сразу доступно или какая-то система есть? В книге заклинаний есть все стартовые навыки всех классов, но они не активны. Я прихожу к инструктору, или как тут правильно эта должность называется, интересного мне класса, и прошу обучить. Он активирует мне навыки своего класса, я соображаю, что с ними делать, и иду пробовать, что за хрень. Как-то так. А сейчас ты кто? Воин. Я вообще сюда припёрся в том числе и посмотреть на всяких колдунов. у ирхов магии не обучают, зато варят классный первач. Добавил чип и довольно прищурился. Аморились выдала нам обещанную награду за выполнение задания и отправила на следующее. Теперь начищать ту самую площадь каким-то там особым воском. Что меня удивило, никаких возражений по поводу увеличившегося числа исполнителей задания не последовало. Получается, я могу вот так раздавать задания хоть сотни игроков и награду получат все? Любопытно. Погоди пару минут. «Остановила я направившегося к транспорту чипа. Хочу протестировать новую характеристику». Я в двух словах описала Ирху ситуацию, и он, любопытно навострив уши, устроился неподалеку. Заприметив как раз идущую в нашем направлении Сильвари, я начала наигрывать старый душещипательный романс из тех, что так любили барышни XIX века. НПС остановилась, чтобы послушать, и после окончания песни получила заветный баф под впечатлением. Моя привлекательность составляла аккурат 21. Не желая отпускать подопытную, я исполнила еще одну песню в том же духе, к окончанию которой у меня было уже три слушателя. Таймер бафа первой НПС обновился, а вновь прибывшие получили его одновременно тоже после окончания песни. Привлекательность первой подопытной Сильвари с обновившимся бафом осталась на отметке 21. Значит, накрутить привлекательность данным концертом по заявкам не получится. Досадно. Зато я выяснила, что бафф вешается после завершения песни. Кстати, о завершении. Новую песню я оборвала на середине и жадно уставилась на свойства неписей. бафф ни у кого не обновился. Выходит, схалтурить не отыграв до конца не получится. А если так? Я продекламировала четверостишие из детской книжки. Такое произведение было хоть и коротким, но завершенным, и отыграла я его до самого конца. Увы, НПС и факт не убедил. Они разочарованно переглянулись и разошлись по своим делам. Я успела посмотреть свойства каждого, дебаф «неприятное впечатление» и «минус один привлекательности», показатель, который вернулся к отметке в 20 единиц. А что, если играть что-то бесконечное, вроде «у папа была собака»? Не ценят они тут классику, посочувствовал мне Чип. «Будешь еще экспериментировать или пойдем продолжать ПХД?» «ПХД?» — понимающе повторила я. «Парково-хозяйственный день», — правильно истолковал мое замешательство Ирх. «День недели, предназначенный для наведения порядка, обслуживания техники и решения других хозяйственных вопросов». «Да, похоже». Я невольно сравнила происходящее с данным чипом-определением. «Как есть ПХД?» Пошли выполнять задание а поэкспериментирую я как-нибудь в другой раз. «А как ты вообще попал на древо?» Поинтересовалась я у Чипа несколько минут спустя, пыхтя над полировкой. Если бы не многоопытный Ирх, я бы долго соображала, как это вообще делается. «Там же кругом агрессивные монстры, не пройти, не проехать!» «Да, к проводке подключили». Чип виновата и в то же время жутковато улыбнулся и объяснил уже нормально. «К охране каравана пристроили». Есть тут такие, вроде регулярного сообщения между Ирхами и Сильваре. Дождешься его, и можно идти под защитой охраны, если, конечно, самого в охрану не припрягут. А если им помогать, еще и опыт по пути получаешь. Ну и идиотские предложения, гопа, танчить. Уф! ну вот что за дремучий лес, а? Швабру смострячили, а Машку что, не судьба? Выговор за халтурное отношение к должностным обязанностям с занесением в грудную клетку и лобно-роговой отсек головной части тела. Вдруг воскликнул он. «Так, хватит маяться фигнёй, иначе мы тут до Морковкиного заговенья провозимся». «Эм... Не сказать, что я испытала особенное удовольствие от экскурса в историю, на квест хотелось завершить. А как же задание?» «Задание должно быть выполнено». Ирх торжественно воздел к небу коготь. «Просто мы сделаем это и рациональнее, и быстрее, и веселее. Нож есть?» С этими словами Чип вынул из ножен свой собственный тесак и принялся быстро отстругивать брусок воск, рассыпая стружку по площади. «Нет, у меня из оружия только лютня», — сообщила я, завороженно наблюдая за действиями напарника. Что он такое выдумал, я даже не рисковала предположить. Тот, закончив крошить воск, кинул на паркет тряпку, расправил и скомандовал. «Садись! Только на корточке, как гопота перед подъездом, и давай руки!» что мне боязно Предчувствуя недоброе, призналась я, но все же выполнила требуемые действия. «Один раз живем, фигли!» Чип развернулся ко мне спиной, ухватил за руки и вдруг припустил с места в карьер, волоча меня на буксире на манер китайской рикши, катающего туристов в исторических районах Пекина. Скорость я не замеряла, конечно, но ездовой ирх явно был не намного медленнее упряжки ездовых собак. «Эх, прокачу!» — радостно орал он, заходя на поворот. ну чем я не конь, а? Не знаю уж, где Чип научился такому способу полировки, но он работал. Уже через пять минут перед глазами возникло оповещение о выполненном задании, а скулы свело от смеха. «Все!» «И «И-го-го!» отозвался Чип и послушно замер на месте. «Можно сдавать задание!» Я без труда поднялась на ноги. Чем хороша виртуальность, тело не затекает от сидения в неудобной позе. Такими темпами мы с тобой все дерево за день намоем, получим превознесение и место в совете. Видимо, советников по уборке. Интересно, тут есть министр здравоохранения? Если нет, введем. Решительно откликнулся Чип. Мы вон уже минимум два нововведения придумали. Отчего не организовать и третье? Здравоохранение, жилищно-коммунальные службы, общественный транспорт. Ирх проводил взглядом лист с пассажирами и сокрушенно вздохнул. Отставить. Транспорт уже есть. Предлагаю ему воспользоваться. Кстати, а как ты вообще попал в Барлеону? Поинтересовалась я, когда очередной лист понес нас свет виновет. Судя по тому, что с игровым сленгом ты не знаком, ты не геймер. Ирх секундочку помедлил с ответом, отстраненно разглядывая проносящийся мимо пейзаж. Да так. Чип стянул перчатку и цапнул с ветки листок лапой с забавными, похожими на бобы, подушечками пальцев. Период безделья у меня сейчас. Ирх размял свою добычу в пальцах и с видимым наслаждением вдохнул аромат свежей зелени. «Еще месяца три точно. Большую часть времени буду в четырех стенах сидеть. Но мне кореш мой, Сашка Разведос, и подсказал поиграть. Он сам недавно играть начал. Отпуск скоротать, говорит. Если не заворачиваться, то можно прям так неплохо пооткисать здесь». Чип явно не горел желанием развивать тему, так что уточнять я не стала. «Мало ли, что там случилось». Может, отстранили, и он киснет в каком-нибудь богом забытом месте от скуки, может, здоровье поправляет, а может, какие личные обстоятельства. В игру приходят в том числе и для того, чтобы на время отстраниться от реальности, и навязчиво лезть в чужую жизнь считается дурным тоном. «А что за имя у тебя такое?» — задала я другой интересующий вопрос. «А, у нас в эскадриле кота так зовут», — улыбнулся Ирх. «Здоровенная пушистая сволочь, наглый, как прапор перед пенсией». А его уже в честь персонажа фильма назвали. Есть такой фильм старый, и в нем персонаж — робот, съехавший с катушек и принявшийся множить на ноль всех, кто на пути попадался. Так и наш кошак с первого дня грызунов и прочую мелочь дербанит почем зря, только пух и перья летят. Он нам и сусликов, и агути, и кого только не притягивал. У зампотыла его любимую шиншиллу и ту приговорил говнюк. Этот рассказ стал первым в целой веренице военных баек, и время пролетело совершенно незаметно. Отыскался еще один знак десятого, и спустя два задания по мытью и полировке я, помимо простенького плаща и пояса с пряжкой в виде кленового листа, наконец-то получила долгожданный уровень. «Забавно», — призналась я, когда сияние вокруг угасло, а довольно приятные ощущения сошли на нет. «Интересно, а если получить уровень где-нибудь посреди вражеской территории ночью? Эту иллюминацию все увидят? Но зато это будет твой аншлаг и признание популярности всеми присутствующими». Пафосно произнес Ирх и радостно заржал. «Возглавишь хит-парад!» Ну да, если вдуматься, скрытно пробирающийся куда-то бард, чьи заклинания сопровождаются музыкальными эффектами, это вообще нонсенс. Мысли о скрытности повернули какой-то нужный рычажок у меня в мозгу. Слушай, а это мысль. Закончить земной путь в игре подобным образом, опешил Ирх. Ты часом не Хага Курена читалась? Да я не о том, отмахнулась я, деликатно умолчав, что упомянутую книгу, или авторы, не читала. Я тут вчера спустилась с древа, и меня сразу загрызло местное животное. Я все думала, как тут качаться, если даже при наличии танка меня просто сожрут раньше, чем он успеет среагировать и переагрить на себя моба. А сейчас вспомнила, что сильвари умеют скрываться в лесу. Значит, если мы пойдем вдвоем, и я изначально буду скрытой, хищник атакует тебя, а я появлюсь позже и завалю его заклинаниями. Идея была хорошая, но... Собственно, этих но было немало. Хищников могло быть больше одного. Мои песнопения могли привлечь еще больше хищников. Местные животные могут обнаруживать сильвари даже несмотря на расовое умение. Но если не сработает, «Отправимся на перерождение на 12 часов», — честно предупредила я. «Делаем», — даже не раздумывая, кивнул мой новый товарищ. «Для надежности лучше еще кого-то в группу взять. Я могу или лечить, или наносить урон, но не все сразу». Чип задумался, озадаченно наморщив нос и почусывая затылок. «У меня кандидатур нет», — наконец разродился он. «Но так я только за». «Сырхом в команде недостатка кандидатов не будет», — заверила я его. «Хотя, встречала я тут одного вменяемого игрока, надо будет его найти. Но пока мы не ушли из города, надо решить вопрос с профессией. Ты себе что-нибудь выбрал?» «Ага», — кивнул тот, — «еще когда в училище поступал. С тех пор остаюсь верен своему выбору». Он скорчил суровую морду и вскинул лапу к виску. «Я про игровую специальность — солдафон», — фыркнула я. — Скульптор, художник, кузнец, травник какой. Я на форумах только полсотни разных специальностей насчитала. — Так я на все руки? — Лапы. Короче, универсал. Продолжил изгаляться лохматой Я и попишу любого так, что хоть в Лувр скульптурой к Микеланджело, хоть в третьяковку картиной к Малевичу. А ты только пальцем покажи, кого, и не умничай. чипс свел глаза в кучку и слизнул с носа приставшую соринку. — Ну, а если серьезно... Я как-то еще не задумывался. Ну, строго говоря, ты их хоть все разом изучать можешь. Ограничение одно. Первая выбранная тобой специальность становится основной. Любую другую специальность можно развивать не более чем на 10 пунктов выше основной. Так что основную лучше подбирать, крепко подумав. Я вот решила заняться картографией. Топограф? Ирх на секунду задумался, а потом решительно рубанул лапой воздух. Ай да на пару! «Все же кроки рисую неплохо и карту читаю». «Кроки? Это еще что такое?» «Грубо говоря, примитивная карта местности», — пояснил Ирх. «Рисуешь наиболее приметные ориентиры, типа там изгибы речного русла, холм высокий, ну и тому подобное». «Слава всем богам Барлеона! Тут все проще. Просто вспоминаешь все, что видел, и рука сама будет наносить это на карту. В общем, много ума не надо, и даже с таким топографическим кретинизмом, как у меня, можно стать картографом». Ирх радостно осклабился и потер лапы. «Откроем картографическое бюро», — заявил он, — «и будем грести деньги лопатой. Дело за малым. Нарыть что-нибудь летучее и с большим радиусом действия. Есть тут что-то подобное? Есть летающие средства передвижения, вроде грифонов», — припомнила я, читанная в гайдах. «Но что-то мне подсказывает, что все не так просто. Иначе бы карты рисовали все, кому не лень, и они стоили бы дешево. Я читала, что редкие карты продают по сто-двести тысяч золотых. Не карты мира, а какого-то отдельного участка. «Сколько — Сколько? — обалдела, выпучив глаза, просипел Ирх. — Так, срочно нужен были ли что тут вместо него? Мы с тобой точно олигархами станем. — Ага, ты только учти, что самый простенький грифон стоит миллион золотых. — Да у меня авоська меньше стоит, — возмутился Чип. «А не тот что, охренели за набор цифр такие башли рубить?» «Ну, как бы на том игра и построена, чтобы на наборе цифр бабло рубить», — открыла я секрет полишинеля. «А что за авоська такая?» «Не что, а кто?» — поправил меня Чип. «Мой вертолет, моя красавица!» С искренней нежностью и какой-то странной, щемящей тоской в голосе произнес он. «Ну, насчет вертолета ты загнул, но удовольствие не из дешевых». Честно говоря, слабо себе представляю, ради чего можно вбухать столько денег в игру. Ладно, пойдем к картографу, горы золота сами себя не заработают.